Старой бабкой, вот кем я себя чувствовала утром. Не бодрой евробабушкой, а нашей отечественной пенсионеркой со стажем, всю жизнь похавшей в две смены и в борьбе за победу сначала социалистического, а потом и капиталистического труда, напрочь угробившей здоровье. Я не выспалась, у меня раскалывалась голова, болела спина и ныли все кости. За недосып надо было благодарить себя – Отвык мой организм от режима романтический вечер с переходом в бурную ночь. За головную боль Говорова, поившего меня сначала кофе с коньяком, а потом шампанским, за прочее, небесную канцелярию, явно готовящую перемену погоды. Ну и отдельно до чурку с подружкой за прицельное метание подушками в женихов. Мучительный щурес. Я заглянула в мобильный Там не было ничего от Никиты, зато имелся свежий метеопрогноз. И точно, синоптики уверенно пророчили грозу и уже зафиксировали какие-то жутко вредные вспышки на Солнце. Значит, сегодня я буду вялой и непрезентабельной, как растоптанный валенок. Ну, это обычное состояние наших судей, никто не заметит. Вот ведь странное дело. По молодости лет никакой метеозависимости я у себя не замечала, «На меня больше общественное мнение влияло, чем природные и погодные явления, а по прошествии лет всё стало в точности наоборот». «О, вижу, кто-то вчера хорошо погулял». Дерзко заметила Сашка, оценив гримасу, с которой я выпила свою первую утреннюю чашку кофе, против обыкновения несладкого, крепкого и чёрного, как мазут. Сама она энергично разрабатывала лучезапястный сустав, прокручивая туда-сюда на ребристом куполе ручной соковыжималки половинки апельсинов и лимонов, готовила себе полезный сок. Модные блогеры, они такие. Им палец в рот не клади, им туда клади качественные натуральные фрукты. Наглеешь, дочь, поморщившись, сказала я. Неприменительно к употреблению натуральных фруктов, конечно. Фрукты — это похвально. Хамить родной матери — вот это предосудительно То есть погуляли плохо, ночь не порадовала. По-своему поняла сказанная Сашка. Поговорим лучше про день. Я предпочла сменить тему. Какие у тебя планы? Ничего особенного. Сейчас проснётся Настя, мы выпьем сок и на пробежку, потом завтрак, потом я встречусь с Машей. С твоей Машей или с моей? Перебила я, уточняя. Наши с дочерью лучшие подруги носят одно и то же имя, И с тех пор, как Сашка решила, что она достаточно взрослая и продвинутая, чтобы обращаться к старшим на «ты», мы их путаем. «Со своей ты сама встретишься на работе. Кстати, разве ты не спешишь? Тебе же к девяти?» Я, конечно, поняла, что меня бесцеремонно выпроваживают, но возразить было нечего. «На работу мне действительно к девяти, и да, чтобы успеть вовремя, следовало поспешить». Я схематически, без детализации, нарисовала на том помятом бледном блинчике, которым выглядела сегодня моя физиономия, человеческое лицо. Поколебавшись, надела светло-сиреневую блузку с декольте. Немного слишком для буднего дня, но после вчерашнего самое то. Нежный шелк, цвет которого моя блогерша называет лавандовым, освежит лицо, а вырез отвлечет от него внимание». Синяя юбка из серии «Хоть в пир, хоть в мир», «Балетки в тон», «Сумка». Вот сумка из ансамбля выбивалась. Вообще-то она у меня вполне приличная, хотя и шита на какой-то китайской фабрике, но производитель предназначал её для транспортировки ноутбука, то есть стиль совсем не тот». Ну и ладно, зато в нее прекрасно помещаются бумаги, которые я постоянно таскаю туда и обратно, потому что не все успеваю изучить в кабинете и вынуждена брать работу на дом. И вообще, с каких пор меня так волнует, гармоничен ли мой так называемый модный лук? Все-таки иметь в семье популярного блогера это обязывает. «Зная, что тебя в любой момент могут щелкнуть камерой мобильного и тут же запостить в сеть с нелицеприятным комментарием, десять раз подумаешь, можно ли выходить на дистанцию спальни-туалет в любимой пижаме с линялыми котятками?» «Я ушла!» — крикнула я, выходя из квартиры, и успела еще услышать ворчливое. И заодно Настю разбудила. «Ну и разбудила. Ну и ничего страшного. Пора уже. Девятый час утра. Ой, я же опаздываю!» Вообще-то утро складывалось не так уж плохо. Гроза пока только грозилась, машина завелась сразу, без уговоров и заклинаний, дорожная обстановка была нормальная, и я даже успела заскочить в любимую кофейню за порцией правильного утреннего напитка с узором из порошка корицы на пышной молочной пенке и миндальным сиропом. Держа в одной руке пупырчатый картонный стакан с пластмассовой крышечкой, другой я потянула на себя массивную дверь. Она у нас в здании тяжелая, не каждый справится с ней натощек. Мельком взглянула на часы на стене в холле, успела. Утвердилась в мысли, что жизнь налаживается, направилась к своему кабинету и на подступах к нему услышала. «Выше, еще выше», — голос был знакомый, Повышение требовал наш председатель суда Анатолий Эммануилович Плевакин. Я резко затормозила. Потревоженный кофе в стакане протестующе булькнул. Утро, которое начинается с неожиданной встречи с начальством, добрым не бывает, проверено. Выглянув из-за угла, я получила возможность оценить крутой изгиб от топыренных фалт начальственного пиджака. В последнее время Анатолий эмнуилович заметно поправился, а гардеробчик не сменил, и маловатый пиджак в крутом тылу шефа образует подобие ласточкиного хвоста. Судя по тому, как этот хвост вертелся, Плевакин, стоя на пороге кабинета, активно жестикулировал. «По-моему, нормально, выше уже не надо». Донёсся до меня голос моего помощника Димы. «О чём они вообще разговаривают? О производственных показателях? Так я согласна с Димой, у нас с ним они вполне нормальные. Я иной раз за день полдюжины дел слушаю. Мужчины в кабинете ещё немного поспорили на тему выше-ниже, и наконец Анатолий Эммануилович довольным голосом произнёс: "Вот, теперь хорошо". "Значит, не о показателях", пробормотала я и решила, что мне пора появиться на сцене а вот и елена наша владимировна звезда экрана любимица прессы обрадовался плевакин обернувшись на мое вежливое всем условно доброе утро я вопросительно посмотрела на диму он произвел классический выстрел глазами в угол на нос на предмет предметом был кондиционер продолговатое тело которого прямо сейчас закреплял на стене рабочий в комбинезоне это нам не поверила я Прошлым летом мы с помощником спасались от адовой жары холодным кофе-глиссе и вентилятором. Причем вентилятор тот Дима купил на свои собственные деньги, потому что выбить финансирование на создание комфортного климата в кабинете у Плевакина было попросту нереально. Анатолий эмнуилович очень-очень рачительный хозяин, говоря прямо с купой И тут вдруг целый кондюк. Тимио Донатас? Тихонько спросила я у помощника. «Это Дона подтвердил он. «Ага, значит, недобрые предчувствия меня не обманули. Кондиционер Данайский Дар, в комплекте с которым точно идет какая-нибудь редкая гадость». «Готово», — рабочий слез со стремянки. Дима потискал пульт. Кондюк вкратчиво загудел и нежно дунул прохладой. «Ну вот!» С видимым удовольствием, подставляя сияющее улыбкой лицо под воздушную струю, Плевакин раскинул руки, как крылья, и сделался еще больше похож на планирующую ласточку, на редкость упитанную, надо заметить. «Теперь тебе, Елена Владимировна, не стыдно будет тут и саму королеву принять». «А кто-то подал в суд на королеву?» Заинтересовалась я, аккуратно обходя прохлаждающегося шефа. Или это она?» «Про королеву ничего не знаю, а с делом короля балетной сцены тебе разбираться придется, это да», ответил Плевакин, меняя расслабленный тон на деловой. «Роберт Гуреев, слышала о таком?» «И слышала, и как-то даже видела. Кивнула я, занимая свое рабочее место, с видом «не мешайте мне трудиться, я очень-очень занята». «Но он же вроде умер». «Вот то-то и оно!» Анатолий Эммануилович многозначительно воздел указательный палец. Он умер, а наследники его живы и очень хотят получить свои деньги. «Или не свои», — вставил Дима, очевидно успевший ознакомиться с ситуацией. «Или не свои», — легко согласился с ним плевакин разворачиваясь, чтобы выйти из кабинета. «Вот Елена наша Владимировна этот вопрос и решит». «Что?» «У нас новое громкое дело», — я с тоской посмотрела на помощника. Он молча кивнул и развёл руками, мол, «а куда деваться?» «Вот говорила мне мудрая бабушка, иди, Лена, в библиотекаре! Хорошая работа, спокойная, тихая! Читала бы я сейчас не дела, а романы!» «Эх! Герой не моего романа!» — крутилась в голове у натки. «Герой не моего романа Кажется, это была цитата, но источника его Натка не помнила. Или просто не знала. Какая разница? Важно, что мысль была верной, и от понимания этого надку корюжила. Лицо, к которому почти уже вернулась прежняя красота, само собой кривилось, как будто кто-то внутри надки маленькими цепкими ручками растягивал в кось улыбку, превращая её в оскал. Натке хотелось зарычать или заплакать. «Мам, ты чего? Лицо болит, да? Уйди в тень, тебе же вредно на солнце!» Набежавший Сенька ухватил натку за руку, затащил под навес над поленницей и, пробормотав что-то укоризненно снисходительное про глупых баб, опять умчался, оставив мать в компании бездушных осиновых чурок. «Чурбан деревянный, вот ты кто!» сказала Натка, продолжая сверлить взглядом мужика на соседнем участке. Сегодня к Сизовым приехали гости, то ли одна из бывших учениц, то ли просто доброе знакомое с семейством, включающим сына и мужа. На мужа-то этого натка и таращилась, не в силах задавить в себе обиду и ревность. Чужой муж был такой хороший, каким ни не стал бы ни один из многочисленных Надкиных мужиков. Она, может, потому и не вышла ни за кого из них, заранее знала, что толку не будет. Хотя, если честно, это она твердо знала про Ростовцева и предалека, которые все-таки дозрели до того, чтобы позвать Надку замуж. Остальные не звали, ну и бог с ними, не больно-то и нужно было, своего идеального мужчину натка еще не встретила. А вот чужого идеального наблюдала прямо сейчас». С соседями, Татьяной Ивановной и Василием Петровичем, Надка была в прекрасных отношениях, и к её сыну бездетные сизовы относились как к родному внуку. «А, так вот, откуда у Сеньки это добродушно-ворчливая, глупая бабы Он повторяет за дедом Васей, усваивает его покровительственную манеру общаться со слабым полом, «Ну и пусть, в отсутствие родного отца, дед Вася для Сеньки, превосходный образец правильного мужика. Он добрый, заботливый, хозяйственный, нежадный, детей любит, совсем как этот вот огорчительно чужой муж». Надка вздохнула, шагнула глубже в тень, лицо после повторной пластики нужно было прятать от злого солнца. Стрельнула неприязненным взглядом в гостью Сизовых. «Не красавица, вообще ничего особенного!» и снова уставилась на её супруга. Тот был фактурный, похожий на викинга, высокий, плечистый, с открытым лицом и твёрдым ясным взглядом, который почему-то совершенно не смущался, наталкиваясь на надку, всю такую соблазнительную, в просвечивающем на солнце светлом льняном сарафане и лёгких сандаликах с строгательными перепоночками». Лицо, которое ещё не стало идеальным, Надка прятала в тени полей прелестной шляпки и в целом выглядела обворожительно и стильно. Но на чужого мужа это не действовало. Он как будто вообще никого не замечал, кроме своего собеседника по имени Тимофей Андреевич. «Тимофей Андреевич, хочешь грушу?» «Смотри, какая прекрасная груша! Сочная, спелая, наверняка очень сладкая!» на распев приговаривал чужой муж, нахваливая эту самую грушу так, что на рынке к нему уже выстроилась бы целая очередь из загипнотизированных домохозяек. Тимофей Андреевич проявлял характер и гипнозу решительно не поддавался. «А вот мы сейчас эту славную грушу сорвём, помоем, почистим, на маленькие кусочки порежем», — распевался чужой муж. «Висит груша, нельзя скушать», — Macho. Досатливо пробормотала натка, имея в виду вовсе не фрукт. Чужому мужу было лет сорок, а Тимофею Андреевичу месяцев девять-десять, и собеседник из него получался очень так себе. Похоже, он знал всего три слова «да», «нё» и ещё что-то вроде фр Это последнее произносилось сквозь надутые мокрые губы с одновременным разбрызгиванием слюней и сердитым нахмуриванием почти невидимых белёсых бровок. Крайне скудный словарный запас нисколько не мешал Тимофею Андреевичу успешно коммуницировать, любящий родитель понимал его с полуслова. Тимофей Андреевич важно дакал, нокал, фыркал, а его папенька шумно радовался плодотворному общению и внимал карапузу так почтительно, словно беседовал с Нобелевским лауреатом или Далай-ламой. И называл потомка исключительно по имени-отчеству или наследникам. А маменька Тимофея Андреевича, вот честно, ни кожи, ни рожи, ни большого ума, расслабленно попевала на веранде холодный компот с горячими пирожками. И всё трещало о том, как прекрасна её сладкая жизнь, радуя этим добросердечную Татьяну Андреевну и огорчая завистливую натку, до которой долетали интригующие обрывки сказанного «Дом в Мюнхене, дача в Ницце, ещё одна машина, ищем няню». Мысль о том, что вот этот толстый карапуз, не просто мелочь пузатая, а целый наследник неплохого такого состояния, вызывала у Надки злую зависть и мучительные чувства вины. Почему, почему она не озаботилась тем, чтобы у Сеньки был отец, от которого ее мальчик мог бы унаследовать не только ум и приятную внешность? Ненаследный принц Сенька тем временем носился по дворам, своему и соседскому, который тоже привык считать родным, таскал со стола пирожки и делил их с собакой, расстреливал из водяного ружья кротовьи норы и лежал на горизонтальной ветке старой яблони, свесив вниз одну босую ногу, как ленивый кот лапу. И эта его загорелая поцарапанная конечность с грязной шершавой пяткой была для Натки мощным раздражителем, потому что чрезвычайно наглядно контрастировала с нежно-розовыми складчатыми ножками Тимофея Андреевича. Переводя взгляд с одной пары детских ног на другую, Натка понимала, что это очень символично. Можно было не сомневаться, что жизненный путь Тимофея Андреевича будет совсем не таким, как у Сеньки не кривым и ухабистым, без грязных луж и колючек. Он, этот Тимофей Андреевич, ещё и на ноги толком не встал, а любящие родители уже позаботились о том, чтобы вымостить ему дорожку пружинящими пачками бумажек с водяными знаками. А она, Надка, до сих пор думала только о своих удовольствиях. «Но может, ещё не поздно?» Чтобы не отвлекаться на сюсюканье и воркование чужого мужа и не раздражаться пуще прежнего, Надка отвернулась от соседей с их гостями, уперлась напряженным взглядом в суковатое полено и позвонила сестре, нужно было посоветоваться. «Слушай, Полена! Тьфу, послушай, Лена!» произнесла она с трудом, дождавшись вопросительного и усталого «Алло!» «Ты у нас, юрист, должна знать, что нужно, чтобы получить наследство!» Насколько я знаю, необходимо в шестимесячный срок с момента смерти родственника подать нотариусу заявление о вступлении в наследство и предоставить необходимые документы». «То есть надо ждать смерти?» «Чьей?», чьей? — сестра заволновалась. «Натка, ты в порядке? Что с тобой? Ты вообще как себя чувствуешь?» «Паршиво», — честно призналась Натка. «Но жить буду, если ты об этом. Речь не о моей смерти». «А чьей же?» «О смерти Сенькиного отца. А он умер?» «Нет, не знаю. Ты чем слушаешь? Я же говорю, надо ждать». Сестра в трубке немного помолчала, потом побулькала. Видно, запила услышанное чем-то для лучшей усвояемости. Снова спросила, теперь уже осторожно. «А ты разве знаешь, где он?» Вообще-то это был больной вопрос, который давно уже не поднимался. Сенькиного бестолкового отца и своего непутевого мужа Надка сама давным-давно выгнала, а он и не попытался вернуться в семью, куда-то сгинул, так что у Сеньки, когда он подрос и заинтересовался этим вопросом, даже не было возможности познакомиться с родителем. Надка придумала пропавшему папе мужу романтическую профессию и героическую кончину – Мол, был он метеорологом на полярной станции и до смерти замерз страшный буран, до последнего снимая показания приборов, без которых разбились бы самолеты и утонули бы корабли. Мелкий доверчивый Сенька эту версию принял, а Лена поморщилась, но разоблачать вдохновенное вранье сестрицы не стало, сказав Сеньке, что это очень-очень печальная тема и лишний раз поднимать ее не стоит, чтобы не причинять душевную боль натки. Типа она у них такая чувствительная, что её всё это страшно мучает. И тему отсутствующего мужа папы деликатно замяли. Меж тем чувствительная Надка, по правде говоря, если от чего и страдала, так разве что от переизбытка мужского внимания. И уверенности в том, что сына она родила от того героического метеоролога у неё не было. Зачатие, в результате которого на свет появился Сенька, вовсе не было непорочным, В то судьбоносное время легкомысленная Надка крутила сразу с несколькими кавалерами, и кто из них в итоге стал отцом, знать не знала. Вопрос отцовства представлялся ей непринципиальным. Кто по паспорту муж, тот и законный отец, почему нет? Все ее мужики были красивыми, здоровыми, неглупыми, то есть с наследственностью у ребенка в любом случае проблем не ожидалось. А о наследстве Надка тогда не думала. «Ещё не знаю, но это точно не предаляк», — подумав, теперь решила она. «Он до сих пор работает простым менеджером и зарабатывает копейки. Я недавно видела его в метро». «Причём тут метро?» — озадачилась сестра. «Вроде умная, а каких-то очевидных вещей не понимает». «Потому что для того, чтобы стать наследником, в первую очередь нужно наследство», — ответила Надка, мысленно фильтруя свои старые контакты. «Решено. Она позаботится о финансовом благополучии сына. Ещё не поздно». «Ещё ведь никто не умер».